Глава девятнадцатая. Да куда ты меня тащишь? Мне лесом в два раза быстрее добраться получится, верещала Степанида на весь лес, когда зверь пытался втиснуть ее в военный вездеход. Ружье отдай! Отдай, кому говорю! И это тоже какой нафиг вещдок?» Он на нас с ножом напал, как где? В сторожке валяется. Это вы, идиоты, там натоптали и все улики стащили. Я уютно устроилась на руках Славы и ждала, когда этот кардобалет закончится. Он с ножом напал? тихо переспросил кожевину мамы, приткнувшейся на сиденье напротив. Потом уже, когда я его чугунком стукнула, прошептала мама, оглядываясь в сторону леса. Мгм! Слава крепче прижал меня к себе. «Мне так страшно никогда в жизни не было!» Выдохнул мне прямо в ухо в шестой раз. Я не считала, просто он так часто повторял это, что запомнила. А мне было, вырвалось у меня, когда в реанимации Митька лежал, а я у дверей дежурила. Наверное, на фоне стресса язык отдельно от мозга работать стал и я забыла, что Кожевин нервно реагирует на подобные разговоры. «Прости!» — фискнула, когда он притиснул меня к себе еще сильнее. Хватка тут же ослабла. «Так как вы нас нашли?» До этого момента мне было как-то не до этого. Я даже не сразу заметила, что в маленькую старушку набилась тьма крепких мужиков, которые просто выпихнули нас на улицу, и посоветовали быстрее добраться до странного вида вездеходов, где мы сейчас и сидели. Мрак ждал нас в прихожей с твоим браслетом в зубах. Мог бы, наверное, еще и лапы бы на дверь указал. Умный пес растет. Слава потерся носом о мой висок. Черт, до сих пор не могу поверить, что ты в моих руках! Пробормотал он и передернул плечами. Я только счастливо выдохнула, но и про тему разговора не забыла. А дальше что было? А дальше... Извини, кажется, я наорал на Маринку. Она вроде бы не обиделась, но все же. Папу вызвал, чтобы Митька не один был. Потом меня Глеб подхватил и отвез в часть кромки. Там уже машину отследили. Примерно курс определили, и Глеб позвонил Александру Баранову. Если честно, они говорили о какой-то ведьме, так что этот звонок я всерьез не принял. Теперь вижу, что зря. Я только сейчас поняла, что зверь сорванным голосом орал на весь лес. Кикемора лесная! Твою мать! Еще и ружье стащила! Куда она делась, енота долбаного? — рычал он на подчиненных. «Кажется, Степанида все же ушла лесом», — констатировала я, слушая сбивчивые оправдания облажавшихся парней. «Значит, ты всех на уши поднял?» «Не переживай, там всем уже отзвонились и сказали, что вас нашли». Он снова поцеловал мои волосы. «Ой, я шапку где-то потеряла!» — спохватилась. «Не страшно!» Найду и прибью дуру. В вездеход влез Роман и окинул нас возмущенным взглядом. Это ж надо! На меня свою полосатую собаку натравила, Двум парням по причиндалам съездила, У третьего из рук за секунду выпуталась И сиганула в лес. Идиотка! Там же волки! Что-то мне подсказывает, что она их не боится, Подала голос мама. «Да она даже меня не боится!» — взревел зверем зверь. «Я ей, а она мне ведьма!» «Ром, успокойся! Главное, нашли Дину с Кариной Дмитриевной и похитителей. Остальное неважно!» Слава пересадил меня на сиденье и аккуратно пристегнул какими-то стропами. «Важно! У меня тут самолюбие пострадало!» «Какая-то мелкая пиголица! взвыл волком Роман. Его стенание мы слушали все то время, пока нас вывозили к дороге, где стояли уже нормальные машины, совершенно не похожие на луноходы. Рядом с одной из них стоял Глеб и сурово смотрел, как из соседнего вездехода вытаскивают наших похитителей. Отец, если честно, выглядел неважно. Кажется, мама его хорошо приложила. Живые? Телохранитель с облегчением выдохнул, осмотрев нас повнимательнее. Да, домой хотим. Мама слабо улыбнулась. Карина Дмитриевна, домчу да в предельно короткие сроки, улыбнулся он и, бросив суровый взгляд на упакованных злодеев, открыл двери машины. Слава всю дорогу судорожно сжимал меня в своих руках. Я его понимала. Сама страху натерпелась, а потому так же сильно цеплялась пальцами за его одежду. Мама на нашем фоне выглядела куда более спокойной и сосредоточенной. Привыкла за семейную жизнь к выходкам отца. До города домчали быстро. Странно, а при похищении казалось, будто мы едем очень долго и не в ту сторону. «Карина!» Встретил нас на пороге квартиры надрывный голос Всеволода Игоревича. Маму, как и меня ранее, сгребли в удушающие объятия. Мы со Славой неловко топтались на пороге квартиры, не смея прерывать эмоциональную встречу родителей. Хоть мне и очень хотелось спросить про Митьку, но я вежливо стояла в стороне. Если бы что-то случилось с моим сыном, уверена, что я бы тут же об этом узнала. «Пап, где Митька?» В отличие от меня, слава выдержкой сегодня не отличался. «Ох, Всеволод Игоревич все же отпустил мою маму и чуть виновато глянул на меня. Митя никак засыпать не хотел, нервничал, все спрашивал, где вы. И они с мраком в вашей спальне спят сейчас. Собака на полу, а внук на кровати». Я с облегчением выдохнула. Ну вот, а думала, что совсем не переживаю. На меня вдруг навалилась такая усталость, что я пошатнулась. Слава вовремя придержал, иначе упала бы на пол. «Так сейчас все ложатся спать. Утром разговаривать будем», — распорядился Слава. Вытряхнул меня из верхней одежды и утащил в спальню. Там на кровати сладко спал Митька, а на коврике у кровати сопел мрак, даже не проснувшийся при нашем появлении. Я уснула сразу же, как только уронила голову на подушку и обняла Митьку. Слава тоже лег, обняв меня и сына. Что-то еще шептал мне на ухо. Только мозг эту информацию уже не воспринимал. Проснулась я от того, что меня... Душили. Причем душили так, что я даже вдохнуть не могла. Приоткрыла глаза и увидела Митьку, крепко обнявшего меня за шею. «Мить, мама устала. Ей нужно поспать». Слова аккуратно разжал руки сына, дав мне возможность вдохнуть полной грудью. «Пап, а куда она вчера пропала?» «И бабушка...» Я у дедушки спрашивал, но он мне сказал только, что все будет хорошо, а сам при этом таблетки пил. Но ведь когда все хорошо, таблетки не пьют. Митька старался разговаривать шепотом, но вопросов у него накопилось много. — Я уже большой и все понимаю. — Конечно, большой сын, и уверяю тебя, что как только мама проснется, так сразу все тебе расскажет. Увещевал мой будущий муж. «Но я уже позавтракал и даже пообедал, А мама все еще спит», — засопел ребенок. «Ох, ничего себе я придавила! Хотя ничего удивительного! Полночи-то не спала! Разбудили мы тебя!» Слава с улыбкой посмотрел на меня, Когда я издала невнятный звук. «Нет, я уже выспалась, наверное». Я потерла лицо, стараясь прийти в себя. Мам! Мама, там уже гости пришли, а ты все еще спишь. Митька снова обнял меня за шею. Гости, просипела я, обнимая сына в ответ. Он, кажется, понял, что делает мне плохо, и прекратил меня душить. Гости, там целая кухня гостей. Митька изобразил руками в воздухе круг и попал ладошкой по лицу Славы. «Ой, прости, пап!» «Ничего страшного. Мить, иди скажи всем, что мама проснулась и скоро выйдет», — попросил он. Ребенок быстро чмокнул меня в щеку и исчез за дверью. «И кто там пришел к нам в гости?» — опасливо спросила я. «Иринка Виолова», — Слава скривился. Ее глеб привез. Сказал, что это посланец от всех девочек. Сами они приехать не могут, потому что у Маринкиной дочери зубки режутся. А Яна посмела пару раз чихнуть, за что была заперта Александром в особняке матери. Бодро отрапортовал он. Я с облегчением выдохнула. Что ж, одну иринку я выдержу. Это хорошо. Я села на кровати и вдруг поняла, что зверски голодна. Когда я там питалась последний раз нормально? А почему ты такой смурной? Вдруг заметила я. Слава поджал губы. Там еще Галка приехала. С тобой хочет все-таки познакомиться. Сказал он как-то так, что я сразу все поняла. Я ей не нравлюсь, да? Протянула руку и погладила его по поросшей щетиной щеке. Не побрился сегодня. Если честно, то мне тогда же больше нравится. Слава потянулся за лаской, как домашний кот. «Не в этом дело!» Он фыркнул и неожиданно лег головой мне на колени, позволяя мне гладить его лицо. «Просто Галка, если что-то вобьет в свою голову...» то переубедить ее практически невозможно, — нехотя признался он. И что она вбила в голову по поводу меня? Я слегка пощекотала его за ушком. Слава внимательно на меня посмотрел. Она не верила, что Митька мой сын, пока сегодня не увидела его воочию, — нехотя признался он. Я еле сдержала улыбку. «Значит, она считает, что я охотница за богатеньким кошельком?» Выдвинула одно из самых явных предположений. «Она тебя не знает!» — пожал он плечами. «Я даже не уверен, что когда мы поженимся, то ты будешь пользоваться теми деньгами, что были заработаны до брака!» — хмыкнул он. «У меня хорошая зарплата!» — я тут же обиделась. Слава весело усмехнулся. Вот об этом я и говорю. Галка мыслит стандартно. Ей в голову прийти не может, что тебе от меня ничего не нужно, — сообщил он мне иронично. — Как это не нужно? — возмутилась я. — Мне ты нужен. И цена мне — грош ломанный. Он повернулся и уткнулся губами в мой живот, скрытый футболкой. Организм тут же отреагировал голодным урчанием. «Так, все, пора тебя кормить!» Он нехотя поднялся. «А на галку не обращай внимания. У нее предвзятое мнение обо мне. И помни, что дело не в тебе, а в том, что я ее изводил всю свою несознательную жизнь. И сознательную тоже», — добавил он, подумав. На кухню я попала только через десять минут, уже умытая и подобающе одетая. Ирка тут же с воплем бросилась ко мне. «Динка, живая!» «Господи, Маринка чуть от страха второго не родила, а у Янки аллергия какая-то обострилась. Полагаю, что на Баранова!» Подруга стиснула меня в крепких объятиях. Я беспомощно посмотрела на Глеба, стоящего у холодильника. «Что ж они меня все задушить-то сегодня пытаются?» Охранник вроде бы сделал движение в нашу сторону, чтобы оторвать Фиолову от меня. Но та вдруг сама разжала объятия и недовольно покосилась на сидящую за столом русоволосую девушку, сверлящую меня неприязненным взглядом. «Добрый день!» — решила я проявить вежливость. «Ир, я тоже рада тебя видеть!» — Галина прищурилась. «Так вот ты какая!» «Редкая полярная леса!» Ничуть не стесняясь, высказалась она. Ирка тут же зашипела разъяренной кошкой. «Галка, прекрати!» — рявкнул Слава. Но девушку было этим не смутить. «Дурак ты, Славка! Не видишь ничего! Объявилась тут такая с твоим ребенком, Когда у тебя деньги появились!» «Отца ее мамаша окрутила!» Наверняка из-за квартиры. М-да, Остапа понесло. Но, с другой стороны, должны же быть укажевенные недостатки, даже если и в виде любящей и заботливой сестрицы. У мамы есть своя квартира. это слава объявился в нашей жизни, а не мы в его. И я прилично зарабатываю. Нам с сыном хватает. Оборвала я ее монолог. Прошла к шкафу с аптечкой И, найдя блистер таблеток пустырника, Бросила его на стол Перед возмущенной девушкой. Выпей, полегчает. Кажется, у сестры Славы Впервые в жизни даже слов не нашлось. Она судорожно хватала ртом воздух, Выпучив на меня глаза. «Получила?» Злорадно высказался Кожевин. «Когда придешь мириться, Помогать не стану». «Мириться? Да я! Да ты!» «Сейчас лопнет!» Иринка с видимым удовольствием наблюдала за сценой. «Пап, а почему эта тетя злая?» Митька подергал Славу за руку. «Потому что твой отец у меня в детстве все конфеты съедал!» Неожиданно мирно ответила Галина. «Что ж, мне все понятно. Братец, ты сам себе такое сокровище нас греб. «Вот она пусть тебе карму и портит!» Она резко поднялась из-за стола, схватила со стола таблетки и прошествовала к выходу. Глеб тут же спохватился и сопроводил девушку из квартиры под злым Иринкиным взглядом. «Вот и познакомились!» «Я тяжело села на табурет. Кажется, у меня испортился характер. Раньше я грубить никому не смела». А сейчас на каждом шагу прорывается. Она отходчивая. Слава занялся моим завтраком, а Митька подошел ко мне и вскарабкался на колени. Вот увидишь, и недель не пройдет, как она прибежит мириться, И тебя объявит своей лучшей родственницей. И Митьки кучу всего натащит, будь уверена. По мне так отвратительная Мегера. Ирка смотрела на вошедшего на кухню Глеба испепеляющим взглядом. «Она замужем и вполне счастлива в браке», — разрядил обстановку славы и поставил передо мной аппетитного вида омлет. «А родители где?» — спохватилась я. «Странно, что они в нашем с Галиной знакомстве не участвовали». «Отец Карину Дмитриевну с вещами к себе увез с утра пораньше». Сказал, что ее пропажи еще раз может и не выдержать. А так она всегда под присмотром будет, — пояснил несчастливый счастливый Кожевин.